Возможно, там зелье на миллионы долларов. Ван Гельдер, Деграф медленно покачал головой. Просто не верится, такой человек с великолепным послужным списком. Приберегите ваше сочувствие для его жертв. Резко сказал я: «Я не собирался говорить таким тоном с раненым человеком, но я и сам был ранен. Я даже не мог сказать с уверенностью, чья голова была в более плачевном состоянии: д е графа или моя? Ваш Ван Гельдер хуже любого из них. По крайней мере нужно сознаться, что разум Гудбади и т р у д и был в таком болезненном состоянии, что они уже не отвечали за свои поступки». Но Ван Гельдер — совсем другое дело. Он творил злохладнокровно ради корысти. Он всему знал цену, знал обо всем, знал, как все совершалось, как вел себя его дружок Гудбади. Но он на все смотрел сквозь пальцы. И если бы он мог поддерживать это предприятие вечно, он вечно бы позволял Гудбади. играть со смертью. Я посмотрел на де Графа, и у меня мелькнула в голове мысль: вы знали, что его жена, его брат погибли в автомобильной катастрофе? Де Граф ответил не сразу. Вы думаете, это не был несчастный случай? Да, это не был несчастный случай. Правда, мы никогда этого не докажем, но я готов поспорить на всю мою пенсию, что это было подстроено. Брат его жены, опытный офицер службы безопасности, видимо, узнал про него слишком много, а жена его стояла между ним и Труди. В то время Труди, видимо, еще не проявляла всех своих прелестных свойств. Я убежден, что Ван Гельдер. Расчетливый и хладнокровный д е л е ц совершенно беспощадный и абсолютно лишенный того, что называется естественными человеческими чувствами. Вы не доживете до пенсии, мрачно пошутил Деграф. Возможно. Мы свернули на улицу, которая вела к церкви Гудбади, и там увидели синюю полицейскую машину. Проехав мимо нее, мы остановились перед входом в церковь и вошли. По ступеням навстречу нам спускался сержант полиции. Если вид двух раненых мужчин и произвел на него впечатление, то он очень хорошо это скрыл. Ничего и никого, сэр, доложил он. Мы даже поднимались на колокольню. д е г р а ф повернулся и посмотрел на синюю машину. А если сержант? г р о п и у с говорит, что там никого нет, то значит там действительно никого нет. Помолчав, он медленно сказал: в а н г е л ь д е р умнейший человек. Теперь я в этом уверен. Его нет в церкви, его нет в доме Гудбади. Мои люди держат под наблюдением оба берега канала и улицу. Значит, его вообще нет в этом районе." Он где-то в другом месте. Да, в другом месте, но поблизости отсюда, возразил я. Если мы не найдем в ближайшее время его, сколько вы сможете держать отцепление, пока не обыщем и не проверим все дома на этой улице часа два, может три, а потом он смог бы уйти? Смог бы. И если бы действительно был здесь, он здесь, сказал я с у в е р е н н о с т ь Сегодня суббота и уже вечер. В воскресенье рабочие придут на стройку? Нет. Значит, в его распоряжении тридцать пять часов. Сегодня вечером или даже завтра вечером он сможет сойти вниз и уйти. О Боже, как болит голова! Деграф снова приложил платок к лбу. Ну и твердая же рукоятка у пистолета. А боюсь, что да. Он здесь, но не внизу, сказал я терпеливо. И обыскивать дома значит только зря терять время. Я уверен, что он не нырнул в канал и не отсиживается под водой. Он бы давно з а х л е б н у л с я Так где же он, черт возьми? Я задумчиво посмотрел наверх в темное небо. Де г р а ф тоже посмотрел наверх. Призрачный силуэт уходящего ввысь и в темноту крана, казалось, достигал самых туч. Мне всегда казалось, что в этом огромном кране таится что-то угрожающее и жуткое, а этим вечером он выглядел еще более устрашающим и зловещим. Ах, вот. д да, о ну что, прошептал Де г р а ф Ну конечно, конечно. Я сказал: в таком случае мне лучше подняться. А ведь это же безумие, настоящее безумие. Взгляните на себя, взгляните на свое лицо. Вы ранены и плохо себя чувствуете. Я совершенно здоров. Тогда и я отправлюсь с вами, решительно сказал Де г р а ф Нет. У меня есть здоровые и молодые полицейские, которые у вас нет морального права посылать на такое дело ни одного из них. И не спорьте со мной, я отказываюсь от такой помощи. К тому же здесь нельзя действовать в лоб открыто. Здесь нужно действовать хитро, деликатно, тайком или никак вообще. но он все равно вас увидит, хотел ли Деграф или нет, но он неизбежно начинал склоняться к моей точке зрения. Не обязательно сверху ему должно казаться, что внизу абсолютно темно. Но мы можем и выждать рано или поздно, он все равно спустится, может даже ночью, но обязательно спустится. Ван Гельдер не питает особой любви к смерти, как, например, Гудбади. Мы это знаем, но с другой стороны он не боится смерти, мы это тоже знаем. И жизнь других для него мало что значит. Следовательно, Ван Гельдора внизу нет, но и Белинды тоже нет. Следовательно, она там, наверху вместе с ним. И когда он наконец сойдет вниз, он захватит с собой и ее свой живой щит. Ждите меня, я скоро вернусь. Он больше не пытался меня удерживать. Я оставил его у входа в церковь, вышел на территорию стройки, приблизился к крану и долго не раздумывая полез по бесконечным диагональным лестницам, размещенным внутри его о с т о в а Это был долгий путь наверх, который не очень-то подходил моему нынешнему состоянию, но в общем не был ни особенно захватывающим, ни особенно опасным. Это было просто длинное и утомительное восхождение. Опасность ждала только наверху, поэтому проделав три четверти подъема, я приостановился, чтобы перевести дух и взглянуть вниз. Ощущения высоты практически не было. Слишком густая тьма окутывала все вокруг. Тусклые ф о н а р и вдоль набережной канала казались лишь светящимися точками, а сам канал слабой мерцающей лентой. Все выглядело очень далеким и нереальным. Я не мог различить ни одного отдельного домика. Все, что я мог разглядеть, был флюгер на верхушке церковного ш п и л я да и тот находился на сто футов ниже места, где находился я. Я посмотрел наверх, до кабины управления было еще футов пятьдесят. Она неясно чернела передо мной, темный прямоугольник на фоне такого же темного неба. Я снова полез вверх. меня отделяли от люка всего футов десять, когда тучи внезапно разорвались. И выглянула луна, вернее полумесяц. Но после почти абсолютной темноты мне показалось, что все вокруг осветилось. Я снова взглянул наверх, я видел каждую заклепку на дне кабины и понял, что если я вижу так отчетливо то, что находится наверху, то и любой, кто находится в кабине, видит все, что находится под ним. Значит, чем больше я буду медлить, тем скорее меня обнаружат. Поэтому я вынул из чехла пистолет и, стараясь двигаться совершенно бесшумно, преодолел последние несколько ступенек. Оставалось всего четыре фута, как вдруг люк слегка приоткрылся и в щель просунулся длинный ствол пистолета.